Глава тридцать 38. Арсений. Наливаю себе крепкого кофе и, взяв с собой сигареты, выхожу в лоджию и открываю окно. Это уже вторая чашка за утро, потому что вообще не понял, спал этой ночью или нет. Голова трещит как с похмелья. Но ляг я сейчас спать, всё равно не усну. Не удивлён. Знал, что первое время так будет волнение добавила наша с Маришкой вчерашняя встреча я видел что ей реально плохо я видел как блестят от слез ее глаза слышал как дрожит голос и адресованную мне шпильку про ее мальчика словил на лету глупейшая ситуация моя жена обменивается любезностями с моей любовницей но не это самое паршивое меня всерьез тревожит состояние малыша И сейчас, затягиваясь горьким дымом, я борюсь с соблазном сесть в машину и поехать прямо к ней. Кладу недокуренную сигарету в пепельницу и делаю обжигающий глоток кофе. Доброе утро, раздается позади сонный голос Инги. Я думал, ты уже на работу уехал. Став за спиной, прижимается всем телом и обнимает за талию. Сейчас поеду. Что Что-то изменилось между нами? Мы отдалились. Я причину знаю, Инга ее чувствует. Вчерашние и даже меня в исполнении жены не смогли смыть образ Маришки из головы. Пока он еще там. Ощущения паршивые, мне не понравились. К тому же я думал, что слова малыша о ее Мироне в одно ухо влетели, а в другое вылетели, а сейчас чувствую, успели-таки царапнуть мозг. Такая девочка долго одна не будет. С этим тоже придется как-то жить. У меня новая должность, говорю я сам себя отвлекая от тягостных мыслей. Ты знала? Нет? Откуда? Ты же мне не говорил? Ныряет под мою руку и с улыбкой заглядывает в лицо. Или говорил? Смотрю в красивые синие глаза и пытаюсь расшевелить потухшие в груди угли. Но там лишь залада пепел, перегорело всё. Твою мать. Блядь. Твой отец тебе не сказал? Отдаю ей чашку с кофе и снова берусь за сигарету. Нет, вдруг мрачнеет Инга. Мы поругались с папой. Чего? А вот это шок. Не припомню, чтобы хоть раз за пятнадцать лет между ними были разногласия. Они всегда были как одно целое и дополнение друг друга. Она делала все, чтобы радовать его, а он взамен исполнял все ее капризы. Что случилось? Снова внука требует? <смех> Если бы, усмехается Инга, обхватив пальцами мою ладонь, удерживающую сигарету, подносит ее к рту и делает затяжку. Он, походу, скоро сам себе наследника сделает. Не понял? У него новая любовница, и, кажется, там все серьезно. Ну, я слышал о похождениях старого пердуна. Были у него и ровесницы, и дочери, и даже моложе. Но подолгу никто из них не задерживался, потому что характер у старика прямо, скажем, говно. Насколько серьезно? Он нас познакомил, округляет глаза. Какая-то Аня, младше меня на два года. Она уже полгода с ним. А мать твоя что? Да причём тут мама, отмахивается Инга. Ты представляешь, отец мне сказал, если мы не родим ему внука через год, То ему Аня родит сына. Скривившись, она берет пачку с сигаретами и вынимает для себя одну. Я думал, ты давно бросила, делаю замечание. Бросишь тут с такими нервами. Чиркает спичкой и ловко прикуривает. И не бросала, значит. Ну, так что, пусть рожает, проговаривает уша свой окурок. Тебя перестанет третировать. Рожает взлетают ее брови. И все мое наследство того? Тю-тю? А тебе чего-то не хватает? Нуждаешься в чем то Там все мое. У меня новая должность, зарплата больше, чем мы с тобой сможем потратить. Доход с моих инвестиций, дом, квартира, машины. перечисляю спокойно. Тебе чего еще надо? Я подозреваю, что дело не в деньгах, а в ревности к отцу. Она привыкла быть единственной его принцессой любимой дочкой и в лице этой Ани и ее возможного ребенка видит конкурентов в борьбе за место в отцовском сердце. Это мое наследство, Арс. Ты знаешь, сколько у него недвижимости, счетов. Тебе и не снилось, если она родит ему мальчика, то все перейдет к нему. Ты боишься, что он тебя на улицу выбросит, если у него еще один ребенок появится. Смеюсь над ее паникой. С ума сошла. Откуда мне знать, что в голове у этой Ани? Крутанувшись на месте, она выбирается из-под моей руки и, выбросив недокуренную сигарету в окно, уходит из лоджии. Я добиваю кофе в одиночестве. У меня так и не вышло заменить Инги её отца. То ли плохо старался, то ли ей самой это не надо было. Больше попыток создать настоящую семью не будет. Хватит. Я устал. Отдыху вдвоем она всегда предпочитает путешествия с подругами или в одиночестве в загородном доме, что я купил была от отсилу пару раз. Про дни рождения мои традиционно забывает. Захожу в квартиру, ополаскиваю кружку и иду собираться на работу. Арс! кричит жена из гостиной. Не забудь сегодня всем у нас приём у Гольцена. Аню хочешь опередить? Отвечаю с усмешкой: При чем тут она? Выходит в прихожую. Мы разве уже не хотим ребенка?» Я уже не уверен. Ин. Беру портфель с комодой и открываю дверь. Не опоздай только, учитывай вечерние пробки, летит в спину. Поразительно, но как только я оказываюсь в машине, все мои мысли разум перетекают в другое русло. Внутри зудит от желания позвонить малышу. Но, конечно, не звоню. От нее звонка не жду тоже и до вечера с головой погружаюсь в работу. Постепенно передаю дела своему преемнику и готовлюсь к переходу на новую должность. К назначенному времени приезжаю в клинику и еще добрых полчаса жду жену. Такие пробки, выдыхает раздраженно. Просто ужас. Прием длится почти два часа. Доктор уже знакомый с диагнозом Инге, Долго и обстоятельно рассказывает об этапах лечения и возможных прогнозах. Они неутешительные, но шанс на самостоятельное зачатие есть. Инга слушает спокойно, кивает и даже успевает одним глазом поглядывать в ленту соцсетей. Еще есть варианты, спрашивает, когда Гольцен замолкает. Более реальные. Вы имеете в виду донорскую клетку? Да. Нет. Тут же отзываюсь я, но Инга в мою сторону даже не смотрит. Донорская клетка и суррогатная мать добивает она меня. Инга, касаюсь ее руки. Может, мы сначала обсудим вдвоем? Милый, повернувшись ко мне, улыбается мягко. Где гарантия, что лечение поможет? А так у нас уже через год будет ребенок. Я против. Тоже улыбаюсь и попрощавшись со светилом науки, выхожу из кабинета. А каждую ее в машине на парковке медицинского центра выкуривает две сигареты и все равно срываясь на нее, едва она садится в салон. Ты, блядь, в своем уме? Как ты со мной разговариваешь? Ахает, прикрыв рот ладонью. Тебе, ребенок зачем? Чтобы наследство отца не уплыло в чужие руки? Мы всегда хотели ребенка», — лепечет Инга. Ты же тоже хотел, чтобы принести его в жертву твоему отцу? Ты охренела? Арсений, всхлипывает жена и начинает плакать. Не кричи на меня. Ты же была категорически против чужих детей. С чего мнение поменялось? Я просто хочу ребенка, и всё. Инга, качаю головой. Это абсурд какой-то. Давай закроем эту тему, пожалуйста. Да какая разница, от кого он будет? Мы никому не скажем, что он от донорской яйцеклетки. Даже твоему отцу, уточняю тихо. Поджав губы, она отводит взгляд, особенно ему.